голова 22. Эшли. Посетив оранжерею, я отправила Леу подготовить машину. Через пару минут, как я вошла в свои покои, кто-то постучал. — Пойдите, — произнесла я. Дверь открыл Уилл, толкая тележку с чаем. Мне хватило на сегодня разговора с Кайлом. Боюсь, беседа с Уиллом тоже не будет приятным событием. Ваш чай, миледи. Я не люблю чай. С твоим появлением так часто его заказываю, что прислуга, наверное, в шоке от такой перемены. Им все равно. Мог бы не говорить. Не люблю льстить, скажу честно. Ты слишком преувеличиваешь свою значимость. Ты пришел, чтобы оскорблять меня? Конечно, нет. Мы не договорили вчера. Случайно, Не из-за той психованной девушки. Ее зовут Кристина. Голос Уилла Резок. Словно он защищает ее доброе имя. И она вчера меня спасла. Дочка Кано — интересное совпадение. Я пошел на огромный риск, чтобы показать тебе фото. Мои действия перехватило управление. Если бы не она, то меня уже бы нашли». «Какая Кристина молодец! И что ты решила? Достаточно доказательств? Мне что, снять корону и прийти к вам? Я прошу о сотрудничестве. Мы помогаем тебе разрушить планы Кано и возвращаем себе нашу страну. Кто у вас главный? Знать его имя сейчас тебе не нужно, но у тебя будет возможность познакомиться. И попросит... «Меня подвинуться с королевского престола?» «Нам ваш Эллингтон так не интересен, как коно милосердия». Он протянул мне кружку с чаем. Я неаккуратно ее взяла и пролила его на пальцы. Я же сказала, что не просила чая. Я поставила чашку на стол, а он взял мои руки, приблизил к губам и подул на них. «Зачем тогда приняла чашку?» Заговорил меня. «Ты мне доверилась, но отрицаешь это. Доверилась, и вот результат. Ожог. Ожог незначительный, сейчас пройдет. И я не говорил, что будет легко. Ты пострадаешь, но вскоре забудешь об этом. Как об ожоге, который что? Уже не болит. Болит». Я отстранилась чтобы отойти от него подальше. Действительно забыла об ожоге. Но Уилл не должен думать, что он прав. Эшли. Он остановил меня и развернул к себе. Я понимаю, каково держать планку уверенного в себе лидера. Но страшно бояться промаха. Но если упустим шанс что-то предпринять сейчас, за нас это сделают другие и, как ты понимаешь, их не будут волновать с чужие жизни. Я знаю тебя два дня. С моей стороны безрассудно тебе довериться. Я еще больше безрассуден, потому что прямо сейчас ты можешь сдать меня гвардейцам и посадить за решетку. И, кстати, чуть не забыл. Он что-то вытащил из кармана пиджака и, взяв аккуратно мою руку, надел Тот золотой браслет с птицей. Сердце забилось чаще. Я поняла, что это значит. Уилл с нежностью держит мои руки и собирается сказать что-то еще. Но, услышав стук в дверь, мы отстранились друг от друга. «Войдите», — приказала я. Дверь открыл Лео. Он настороженно посмотрел в сторону Уилла и ждет, когда тот выйдет. Но Уилл не торопится. Медленно и тщательно расставляет приборы на подносе. «Лео, мне нужна еще минута. Найду накидку». «Хорошо». Он взглянул на Уилла. «Уилл, спасибо за кофе. Можешь идти», сказала я в надежде, что он поторопится. Не хватало, чтобы Лео насторожился его присутствием. Уилл приподнял брови, но поправлять меня не стал. У Лео тоже могут возникнуть вопросы. С каких пор я пью чай? Хорошего дня, миледи. Он поклонился и проходя мимо Лео, кивнул ему и произнес. "Офицер". На лице Лео промелькнуло раздражение. За эту короткую встречу в комнате Стало холодно от их напряженности. «Идем», — весело сказала я, выходя из комнаты. Лео проводил меня до машины. Я заняла место позади него. Не успели выехать с территории дворца, как он спросил. Новый слуга многое себе позволяет. Например, фамильярничает с теми, кто выше его по статусу. Да брось, Лео. «Тебя никогда не заботило чье-то положение в обществе?» Он не отреагировал на мое замечание и продолжил. «Этот лакей находится в твоей комнате дольше, чем положено, под видом перестановки чашек. Ты лакеем не был и не можешь точно знать. Я твой гвардеец и в курсе, сколько в комнате находится этот лакей». Мы просто разговариваем. Эшли разговаривает с прислугой? Что с тобой случилось за мой отпуск? Я решила, что прислуга должна любить не только Валере, а еще свою королеву. И почему Уилл первый удостоился такой чести? Ах, да, какое совпадение. Ты же, дорогая моя, сотрудничаешь с кем-то из повстанцев. это не Уилл. И я ни с кем не сотрудничаю. Но и я не дурак. Лео, я не собираюсь с тобой это обсуждать. Не сейчас. Я боюсь, как бы ты не попала в беду. У меня все под контролем. А к Валери едешь просто узнать, как дела? Конечно. Невероятно. Лео видит все скрытое, как на ладони. Наша дружба может потерпеть крах.